Князь. Я вовсе не говорил, чтобы вот они могли подействовать по евангельски на башибузуков. Я только сказал, что человек, исполненный истинного евангельского духа, нашёл бы возможность и в этом случае, как во всём другом, пробудить в тёмных душах то доброе, которое таится во всяком человеческом существе. Господин Зет, вы в самом деле так думаете? Князь. Нисколько в этом не сомневаюсь. Господин З. Но ну, а думаете ли вы, что Христос достаточно был проникнут истинным евангельским духом или нет? Князь. Что за вопрос? Господин З. А то. Что если я желаю знать, почему же Христос не подействовал силой евангельского духа, чтобы пробудить доброе, сокрытое в душах Иуды, Ирода, еврейских первосвященников и наконец Того злого разбойника, о котором обыкновенно как-то совсем забывают, когда говорят о его добром товарище. Для положительного-то христианского воззрения непредалимой трудности тут нет. Ну а вам чем-нибудь из двух уж непременно тут нужно пожертвовать. Или вашей привычкой ссылаться на Христа и на Евангелие, как на высший авторитет или вашим моральным оптимизмом. Потому что третий довольно-таки изъезженный путь отрицания самого евангельского факта как-то позднейшей выдумки или жреческого истолкования в настоящем случае для вас совершенно закрыт. Как бы вы ни искажали и ни обрубали для своей цели текст четырёх евангелий, главное-то в нём для нашего вопроса остаётся всё-таки бесспорным, а именно что Христос подвергся жестокому преследованию и смертной казни по злобе своих врагов. Что он сам оставался нравственно выше всего этого, что он не хотел сопротивляться и простил своих врагов. Это одинаково понятно как с моей, так и с вашей точки зрения. Но почему же, прощая своих врагов, он говоря вашими словами не избавил их душ от той ужасной тьмы, в которой они находились. Почему он не победил их злобу силой своей кротости? Почему он не побудил дремавшего в них добра, не просветил и не возродил их духовно? Одним словом, почему он не подействовал на Иуфу, Ирода и иудейских первосвященников. Так, как он подействовал на одного только доброго разбойника, опять-таки или не мог, или не хотел. В обоих случаях выходит по-вашему, что он не был достаточно проникнут истинным евангельским духом. А так как дело идёт, если не ошибаюсь, о Евангелии Христовом, а не о чьем-нибудь другом, то у вас оказывается, что Христос не был достаточно проникнут истинным духом Христовым. С чем я вас и поздравляю, князь? Ну, сопернись с вами в словесном фехтовании, я не стану, как не стал бы состязаться с гениалом фехтования на христолюбивых шпагах. Тут князь встал с места и... И хотел очевидно сказать что-то очень сильное, чтобы одним ударом без фехтования сразить противника. Но на ближней колокольне пробило 7 часов. Дама пора ведать. И нельзя в торопях оканчивать такой спор. После обеда наша партия в винт, но завтра непременно, непременно должен продолжаться этот разговор к политику. «Вы согласны, политик?» «На продолжение этого разговора, а я так обрадовался его к концу, ведь спор решительно принимал довольно неприятный специфический запах религиозных войн, совсем не по сезону, а мне моя жизнь все-таки всего дороже». «Сама, не притворяйтесь, и вы непременно, непременно должны принять участие». А то, что это, растянулись к каким-то действительным тайным вефистофелям? Политик. Завтра, пожалуй, я согласен разговаривать, но только с условием, чтобы религии было поменьше. И я не требую, чтобы ее изгнать совсем, так как это, кажется, невозможно. Но только поменьше, ради бога, поменьше. Дама. Ваше ради бога в этом случае очень мил, господин Зет, политику. Но ведь лучшее средство, чтобы религии было как можно меньше, это вам говорить как можно больше, политик. И обещаюсь. Хотя слушать всё-таки приятнее, чем говорить, особенно в этом благорастворении воздухов. Но для спасения нашего маленького общества от междуусобной брани, что могло бы отразиться пагубным образом и на винте, готов на 2 часа пожертвовать собою. Дама отлично, а послезавтра конец спора по Евангелию. Князь успеет приготовить какие-нибудь совсем непобедимые возражения. Только и вы должны присутствовать. Нужно же немного к духовным предметам привыкаться. Балтику. Ещё и послезавтра «Ну не, так далеко мое самопожертвование не идет. К тому же мне нужно послезавтра ехать в Ниццу, дама». «В Ниццу? Какая наивная дипломатия. Ведь это бесполезно. Ваш шифр давно разобран. И всякое значит, что когда вы говорите «нужно в Ниццу», то это значит «хочу кутить в Монте-Карло». «Что ж, послезавтра обойдемся и без вас». погрезайтесь в материи, если не боитесь, что сами через несколько времени духом станете, вступайте в Монте-Карло. И пусть провидение воздаст вам по вашим заслугам. Политику. Ну, заслуги мои касаются не провидения, а только проведения необходимых мероприятий. А вот удачу и маленький расчёт это я допускаю в рулетке. как и во всём другом, дама. Только завтра-то уж мы непременно должны собраться все вместе.